Подъехав к зданию, я сначала ничего особенного не увидела. Окна освещены, за ними фигуры людей угадываются, а потом до меня дошло. Входная дверь была приоткрыта, чего раньше никогда не случалось. Я беспрепятственно вошла, и вместо привычных охранников увидела пожилого дядьку, который безучастно сидел за столом и разгадывал кроссворд. Да он даже не посмотрел в мою сторону. «Здравствуйте, где мне найти Михаила Ивановича Васильева?» – спросила я. Он соизволил поднять на меня глаза и сказал. «А это кто?» «Начальник службы безопасности», — удивлённо объяснила я. «Нет у нас такого», — отрезал он. «А господин Шмаков есть?» — обалдело спросила я. «Иван Степанович у себя. Второй этаж, пятый кабинет», — ответил он и снова уткнулся в кроссворд. Да, перемены в офисе произошли разительные. На втором этаже из-за дверей слышались весёлые голоса и явно нерабочий шум, явственно ощущалось приближение праздника. Предварительно постучав в дверь под номером пять с табличкой «Генеральный директор Шмаков Иван Степанович», но не получив ответа, я все-таки приоткрыла дверь и заглянула. «Мама родная!» Да, Шмаков даже бутылку коньяка не потрудился спрятать, но весь его вид говорил, что лыка он еще вяжет, а если так, то и язык ему развязать будет нетрудно. «Здравствуйте, Иван Степанович, с наступающим вас!» — приветствовала я его. «И тебя также», — безразличным голосом отозвался он. «Я так поняла, что Михаил Иванович уже уволился?» — он кивнул. «Так не подскажете ли вы мне его адрес? Понимаете, я на Новый год гостей пригласила, а он в свое время обещал мне очень интересный рецепт риса по-индийски, но в суматохе не успел дать, вот я теперь его ищу. Это был выстрел наугад, но он попал в яблочко». «Да, Мишка там последнее время служил». Наливая себе коньяк, ответил он и спросил, покачав бутылкой. «Будешь?» «Спасибо, но я за рулем», — отказалась я. "Но «Ну, как знаешь», — буркнул Шмаков. «А кем он тогда был? Дипломатом?» — осторожно поинтересовалась я. «Да нет, ГРУшник он, полковник», — сказал он, поднимая бокал к рту. «Кто?» — растерянно спросила я. «Полковник ГРУ», — громче повторил Шмаков. «В запасе, конечно». А вообще-то он по всему свету мотается, его же прежде чем сюда допустить под микроскопом проверяли. Эх, дура лорка, жила бы за ним, как за каменной стеной, а ей водка дороже оказалась». Сокрушенно покачал он головой и выпил коньяк одним глотком. «А что, он не был женат?» — придя в себя, спросила я. «Жена у него в Индии от заразы какой-то умерла, а детей бог не дал», — объяснил он. «Ну, вообще-то, Лариса Ивановна, я думаю, и так не пропадет», — заметила я. «Она мне сказала, что Вадим Сергеевич получал сто тысяч долларов в месяц, а она ведь его наследница». «Вот!» — Шмаков, перегнувшись через стол, сунул мне фигу под нос. «Он все деньги насчет матери переводил, так что вот сюда она сядет вместе с Жанкой». Он похлопал себя по шее. «А Валентина Дмитриевна все завещала Наде», — подумала я и невольно восхитилась. Как же все грамотно было организовано? «Я уже поняла, что прежнего финансирования не ожидается, но на жизнь-то вам всем хватит?» — спросила я, хотя их материальное положение было мне до лампочки, и спросила из чистого любопытства. «На хлеб с водой!» — взорвался Шмаков. «А у меня жена молодая, в Ницце отдыхать привыкла!» «Как знать?» — пожала плечами я. Может быть, найдется второй такой гениальный ученый, как Вадим, и продолжит его дело. Тем более, что для работы уже все оборудовано. «Дура ты!» – он пьяно расхохотался. «Видимо, его уже здорово развезло. А еще сыщик!» Тут он, нахмурившись, замолчал, а потом для справедливости добавил. «Ха! Нашла гениального ученого!» «Не поняла. Но ведь господин куратор говорил...» – растерялась я. «А ты уже уши криво усмехнулся он. Вадька был гений, это правда, только в другом. — В чем? — совсем уже ничего не понимала я. — На биржах он играл, — наклонившись ко мне, выразительно произнес Шмаков. — Он игру эту не то что понимал, он ее кожей чувствовал, он там свои правила устанавливал, по которым другие играли, для того-то ему сведения самые секретные и привозили. — Но ведь для этого сумасшедшие деньги нужны, — воскликнула я. «А они у него были, правда, не свои», — объяснил Иван Степаныч. «Ты что же думаешь, что эти военные и прочие начальнички, что раньше в стране заправляли, на Луну улетели?» «Нет, они все здесь остались», — он постучал кулаком по столу. «Советниками, консультантами и помощниками при нынешних властях придержащих устроились, кабинеты поменяли, а влияние как было, так и осталось». Они на развале Союза хапнуть успели. Кто миллион долларов, кто два, а кто и три или даже больше. Они эти денежки, как хомяк с в Швейцарию спрятали и думали, что правнукам оставят. А жизнь-то изменилась, развел руками он. И запросы у внуков тоже. Им машины по полмиллиона подавай, долларов. А зарабатывать они не умеют, что старые, что молодые. Вот Вадиму и доверили на них играть. И он играл очень успешно, понятливо покивала я. «А то! Только талант этот я в Вадиме разглядел! Я!» Он шарахнул себя в грудь. «Я людей убедил, привлек, а они уже других подтянули, в том числе и начальство свое. А что? Это не взятки, на которых погореть можно и репутацию себе в конец испортить. Хотя кого они в наше время останавливают? Это биржа!» «Тут все так было организовано, что комар носа не поточит, Ни одно имя наружу не выплыло бы». «И все равно сто тысяч долларов в месяц — это очень много», — недоверчиво сказала я. «И еще процент от сделок», — ехидно добавил Шмаков. Вадим их тогда так зажал, что они на писк зашли. Только куда им было деваться? Они уже привыкли денежки получать, пальцем о палец не ударив. «Это после мурманской истории?» — догадалась я. «Ну да». — подтвердил он. — Он ведь тогда уйти хотел, вот и выдвинул такие условия. Видно, думал, что они не согласятся. А они согласились. — Странно, могли ведь и через мать на него надавить, — предположила я. — А он это предвидел. И предупредил, что если с ее головы хоть волос упадет, он так сыграет, что они все деньги потеряют, — ответил Иван Степаныч. — Да, прав оказался, Николай Николаевич. Характер у Вадима есть. Узнав адрес квартиры Михаила, причём съёмной и довольно далеко от офиса, чему я уже не удивлялась, и от начальства подальше и хлопот с отъездом не возникнет, я поехала туда. Но сколько я не давила кнопку звонка, ответа не было. «Ну что ж», — решила я, — «пойдём неоднократно оправдавшим себя путём, то есть опять через соседей». Не успела я поднять руку к другому звонку, как дверь открылась и стоящая в проеме женщина посмотрела на меня сочувственным взглядом. Решив, что у меня что-то не в порядке с внешностью, я быстро оглядела себя, но ничего подозрительного не нашла и удивленно посмотрела на нее. Да не расстраивайтесь вы так, но зачем вам этот старый лавелас нужен? Неожиданно спросила она. Это вы, Михаил Иваныч? уточнила я. «В чём-в чём, а в любви обилия я его не подозревала». «А о ком же ещё? О нём!» — подтвердила соседка. «Вы красивая молодая женщина, вот и найдите себе достойного мужчину, верного и порядочного». Тут до меня начало что-то доходить, и я спросила. «А почему вы считаете Михаил Ивановича непорядочным или неверным? Здесь женщина какая-то была». Она скорбно поджала губы и ничего не ответила. — Ну, скажите мне, пожалуйста, это очень важно, — умоляла ее я. — Не знаю уж, что он вам обещал, только имела у него постоянная женщина. С таким видом, будь-то государственную тайну разглашала, сообщила мне она. — Но ведь была, — выделила я, — а сейчас ее нет. — Так он же вместе с ней уехал, — объяснила соседка. — Как уехал? Куда? — растерялась я. — Куда, не знаю, — пожала плечами она. А случилось это дней пять тому назад. Ее вещи, видно, в такси остались, что у подъезда ждала, потому что она сюда к нему налегке поднялась. «Так, может, она его просто провожала?» — не унималась я. «Да не тешьте вы себя напрасными иллюзиями!» — пыталась утешить меня она. «Я ведь разговор их слышала, когда они вещи к лифту выносили». «И о чем же они говорили?» — спросила я. «Да, она за сумку какую-то, наверное, ухватилась, потому что он ей сказал, «Поставь, тебе вредно тяжести поднимать, так что беременная она», — выразительно произнесла она. А она в ответ смеялась только весело так, потом спросила, «Интересно, а как они там?» А Михаил Иванович его ответ сказал, что хорошо устроились и теперь нас дожидаются, так что будем и Новый год, и твой день рождения в новом доме встречать. Она ему на это... «Новую жизнь начинать! С тем уехали!» «А вы не знаете, случайно, как эту женщину зовут?» — поинтересовалась я. «Чего не знаю, того не знаю», — развела руками она. «Одно скажу, красивая она, тёмненькая такая, черноглазая, а сама словно статуэтка и на японочку похожа». Это меня добило. Я стояла, слушала её, и меня потихоньку начало трясти. Женщина это заметила и всполошилась. «Может, водички вам?» Но я только отрицательно помахала рукой. Головой была не в силах, еле сдерживалась. «Наверное, знакома она вам. А может, и вообще подруга заклятая? Ой, никогда нельзя подруг со своими мужчинами знакомить. Не приведет это ни к чему хорошему», — причитала она. Булькнув ей в ответ что-то нечленораздельное, я бросилась вниз по лестнице. И только сев в машину, дала волю своим эмоциям. Я не просто смеялась, хохотала, как ненормальная. Какая к черту оскорбленная гордость и ущемленное самолюбие! Мною владел неподдельный щенячий восторг, как у при виде матерого хорошо выдрессированного служебного пса. Постепенно я успокоилась и вернула себе способность здраво мыслить. Эх, подумала я. С каким же торжеством я посмотрела бы в лицо той дури-экзаменаторши, которая сказала Тумановой, что у нее таланта нет? И не только посмотрела, но и высказалась бы по без соблюдения должных норм этикета. Как же Алла все сыграла! Я не первый год в профессии, но у меня и ни сомнений не возникло. Ну, нигде не сфальшивила. Да, хорошая была бы актриса. Гениальная. Я ехала домой и по дороге продолжала размышлять над всей этой историей. Конечно же, Михаил, он же Рома, всё знал о жизни Вадима. О вынужденной тебе о том, что дочь не от него, о ненормальных отношениях в семье. Всё знал. Да только помочь ничем по-крупному не мог. Кем он тогда был? Курсантом, молодым офицером. Потом он узнал, чем по-настоящему Вадим занимается. Понял, что добровольно его не отпустят и посоветовал копить деньги. С тех пор, наверное, Вадим и стал свою зарплату на счет матери перечислять. Он, наверное, и раньше до мурманской истории неплохо зарабатывал, раз смог и квартиру холостяцкую себе купить, и мать содержать, и Аллу. Когда Лариса ему лицо расцарапала, он точно просчитал, что его ни в коем случае не отпустят. Вот и выдвинул такие несусветные требования, зная, что его подопечные на это согласятся. Он, скорее всего, и сам на свои деньги играл, чтобы будущее обеспечить. Значит, мысль о побеге у него уже тогда крутилась. Когда же Михаил вышел в отставку, и руки у него были развязаны во всех отношениях, ни семьи, ни службы, он, узнав от Смирновых, куда Лариса поехала отдыхать, специально с ней познакомился. Закрутил роман, приехал вслед за ней в Тарасов, и через неё попал на работу в фирму Вадима. Благо, биография у него была очища некуда. Вот никакие подозрения на него и не пали. Как же Михаил всё разыграл. Права была консьержка в доме Смирнова. Если хочешь расстаться с алкоголиком, начни уговаривать его бросить пить. Так и вышло. Инициатором разрыва стала Лариса, так что Шмаков ему еще и сочувствовал. Нет, ну какой же Михаил умница. А впрочем, их же специально учат манипулировать людьми. Конечно, за время работы за границей, а работал он во многих странах и связями оброс, и друзьями. Так что его ничуть не затруднило вызвать сюда какого-нибудь знакомого индуса, чтобы тот открыл ресторан. А уж с контейнером ещё проще получилось. Правда, с паспортами на новые имена для Вадима и всех остальных ему, наверное, пришлось повозиться. Но в деньгах его никто не ограничивал, а это намного упрощает проблему. Это Вадим был к Тарасову привязан. А Михаил мог разъезжать по миру куда угодно. Вот и купил заранее дом в какой-нибудь тихой европейской стране с мягким климатом. И обговаривать Михаил с Вадимом могли все, что угодно, потому что апартаменты Смирнова не прослушивались, и второй сотовый телефон у Вадима наверняка был черти на кого оформленный, чтобы он мог с Надей разговаривать, ведь они полгода не виделись. Теперь-то я понимала, что именно Михаил обдумал и подготовил всю эту операцию, все по времени свел, каждому свое место и роль определил, наилучший момент выбрал. И пятницу выбрал специально. Психологию Ларисы Михаил знал не понаслышке и понимал, что она не удержится и скандалить начнет. Осознаться отцу в том, что Вадим ушел, побоится. Вот Михаила получила изрядную фору по времени аж до понедельника, чтобы хвосты почистить, а потом быть постоянно в курсе поисков и вовремя среагировать, если что-то пойдет не так, как было запланировано. И алиби на всякий случай он себе организовал стопроцентное. Минутку, а кто же тогда отвез Никитина, если не Михаил? Так, Трифонов мог взять машину у какого-нибудь своего знакомого, забрать Никитина, привезти его к служебному входу ресторана, забрать оттуда Вадима, приехать с ним в аэропорт, где и оставить машину на стоянке, чтобы потом хозяин приехал со вторыми ключами и забрал ее. Может такой быть? Может. И совсем не обязательно кому-то было туда за машиной тащиться, он ведь мог и своей машиной воспользоваться. Но кто этот он? Это могли доверить только своему человеку. Я закрыла глаза, и перед моим мысленным взором стала коренастая прихрамывающая фигура. Ну, конечно, Николай Николаевич, кто же еще? Неужели он отказался бы помочь сыну своего погибшего друга? Да, врать отставник не умеет. Но ведь и правду можно сказать так, чтобы ничего не сказать. Как он мне ответил по поводу третьего курсанта на фотографии, то есть Трифонова, что он не знает, где он? И ведь не соврал? Он же действительно не знает, где теперь находится Геннадий. Ну и жук этот Николай Николаевич. Но он же мне с потрохами сдал Васильева. Почему? Вариантов ответа получалось несколько. Первый. Он просто был не в курсе, что за всей этой операцией стоит именно Роман, потому что Вадим, зная, что Николай Николаевич не умеет врать, не сообщил ему об этом. Второй вариант. Отставника не предупредили о том, чтобы он мне ничего не сообщал о Роме. Но почему не предупредили? А всё просто. Я ездила к нему в среду, вернулась в офис поздно и узнала, что куратор вылетел в Москву, а перед красавчиком я отчитываться не стала. Вот и получилось, что он не знал о том, где я нахожусь, и о чём попросила Николая Николаевича. Есть, правда, ещё и третий вариант. Это мне такой прощальный привет от красавчика. Он, конечно же, и видел, и чувствовал, как презрительно я к нему относилась, вот и решил дать мне понять, кто есть Ху. «Да нет, не стал бы он так рисковать», — подумав, решила я. «А вдруг я к куратору или Шмакову побегу? Или он, профи чертов, меня сразу же раскусил?» На сто ходов вперед просчитал и был уверен, что когда я до правды докопаюсь, то никуда не побегу. Хорошенько подумав, я решила, что наиболее реален именно первый вариант. Тот, что отставник ничего не знал о действительной роли Васильева в этой истории. Ведь если бы не потрясающая зрительная память Венчика, то я никогда и ничего не узнала бы». А действительно, что произойдет, если те, для кого Смирнов зарабатывал деньги, узнают, что он на самом деле сбежал и теперь где-то живет? Смирятся они с этим? Да никогда. Они все силы на ноги поднимут, все спецслужбы подключат, а Смирнова найдут. И в Россию изыщут возможность вернуть. Неприятностей у Вадима, как обещал куратор, естественно, не возникнет, ему даже слова плохого никто не скажет, на него голос никто не повысит. Кто же рубит голову курицы, несущие золотые яйца? Так пожурят слегка, а потом и семью его сюда перевезут вместе с оглаей и Геннадием, чтобы к себе намертво привязать и работать на себя заставить. Поселят их всех где-нибудь в Подмосковье, в особнячке с бассейном и чистым воздухом где горничная, кухарка, садовник, охрана, водитель все – все-все начнут на него стучать, как дятлы. И Смирнов ради этой своей новой семьи, как раньше ради матери, станет работать. А вот Михаила и, может быть, Аллы в живых уже не будет, и, как пригрозил тогда мне самой куратор, их следов никто никогда не найдет. Поэтому я никому и никогда ни о чем не скажу». Так что если Михаил опасался того, что я рано или поздно сумею разгадать его игру, как он, теперь я в этом не сомневаюсь, разгадал саму меня, то был уверен, что им всем это ничем не грозит, что я буду молчать. Да, все он предусмотрел. А вот то, что Назаров убьет Никитина и позвонит Алле, стало для него настоящей неожиданностью. Конечно, Тумановой ничего не угрожало. Михаил бы этого подонка Женьку в порошок стер а вот использовали они этот звонок на полную катушку причем с моей помощью. хотя чего это я так деликатно не звонок а меня с куратором они использовали причем на полную катушку умница михаил все знала о прошлом алла и просчитал реакцию куратора на мой рассказ о борделе наверное еще и самого тихонько в нужном направлении подтолкнул слава богу что девчонок оттуда освободили и преодолели гласности всю эту мерзкую историю Да что там говорить, всю операцию Михаил провел просто виртуозно. Высший пилотаж. Работа настоящего профи. Господи, с кем же я тягаться надумала? Мне до него еще расти и расти. Интересно, а где они все сейчас? Мне представился большой двух- или даже трехэтажный старый дом, окруженный роскошным садом-парком, где по весне Аглая непременно устроит цветники, может, еще и огород разобьет уж плодовые деревья наверняка высадят, чтобы ежули ее ненаглядному все свеженькое и чистенькое доставалось. Но до этого еще далеко, зима на дворе. А вот елку они уже точно поставили, и сияет красавица разноцветными огнями в самой большой комнате. Вокруг большого стола с самоваром. Почему с самоваром? Ладно, пусть будет с самоваром. Хлопочут женщины, А мужчины сидят в креслах напротив камина. Он там обязательно должен быть. Смотрят на огонь и негромко переговариваются. Геннадий все порывается пойти помочь Аглае, а она только машет на него рукой. Сиди, мол. Михаил постоянно посматривает в сторону своей молодой жены Аллы, а Вадим держит на руках Сережу, и лицо у него спокойное и расслабленное, ведь он наконец-то свободен. Только глаза у него немного печальные, потому что с ним нет его мамы, и не может она разделить с ним, Нади и Сережей эту новую и такую счастливую жизнь. Ну да ничего, время все лечит. Вадим снова начнет играть на бирже, чтобы обеспечивать своих близких. Он и без всяких секретных данных будет выигрывать. А Алла займется финансовыми делами этой большой семьи. Геннадий станет садовником и водителем, и вместе с Михаилом, у которого все в руках горит, займется обустройством хозяйства. Надя будет воспитывать сына и помогать Аглая по дому. Но Аглая все равно останется главной домоправительницей. Этого она никому не уступит, пока у нее есть силы. У Михаила и Аллы непременно родится дочь, которую назовут Валентиной, и никак иначе. И Сережа, повзрослев, женится на ней. И на свете снова появится семейная пара – Сергей и Валентина Смирновы. Ну, пусть фамилия у них будет другая, но старшее это поколение знает, кто они на самом деле. А может, у Вадима с Надей Михаила с Аллой родятся еще дети и зазвенят в саду веселые ребячьи голоса. Михаил с Геннадием устроит в парке детскую площадку с качелями, песочницей, горкой и шведской стенкой, а женщины станут рассказывать детям на ночь народные русские сказки или читать Пушкина. Одним словом, это будет настоящая семейная жизнь, которой ни у кого из них, по большому счёту, никогда не было. «Дай бог вам всем счастья», — растроганно думала я. «Довольно вы все настрадались». Почувствовав, что к глазам подкатили слёзы, я шмыгнула носом и сокрушённо покачала головой. Эта история здорово потрепала мне нервы. За этими рассуждениями и мечтаниями я незаметно доехала до дома и уже собиралась было выйти из машины, как зазвонил мой сотовый. — Татьяна Александровна, ваш номер телефона дал мне ваш бывший клиент. Видите ли, у меня возникли некоторые проблемы, и я очень хотел бы, чтобы вы их решили. Говорят, у вас это очень хорошо получается. Это говорил очередной клиент. — Я слушаю вас, — ответила я. — Вы не могли бы подъехать в офисный центр на Чапаева угол Лермонтова? Третий этаж, офис 303, — попросил он. — Скоро буду, — пообещала я, снова заводя мотор. Ну вот, у них там новая жизнь только начинается, а у меня все по-старому. Клиенты, их проблемы, расследования, гонорары. Жизнь продолжается. Читала Ирина Азимова.